Но флейту забывает летом. Ночь не лишится прелести своей, Когда его умолкнут излияние, Но музыка звуча со всех ветвей, Обычный став теряет обаяние, И я умолк, подобно соловью, Свое пропел и больше не пою.